Часть пятая. Непревзойденная сила духа. Выбравшись из лавового озера, два огромных, чем-то напоминающих горил здания, упираясь в пол своими непропорционально длинными верхними конечностями, среагировали на близость Ио и, сотрясая тяжелыми шагами пол, уверенно направились в ее сторону. «Вот же, зараза!» — разозлившись на забывчивую помощницу, подумал я. Не могла чуть раньше предупредить. Еще буквально три секунды, и я бы успел выскочить наружу через портал, а теперь... А теперь она еще и тащила обоих монстров в мою сторону. Она что это, специально что ли делает? Тут я уже, конечно, придирался. Понятно, что ей стало страшно, и она бежит ко мне, чтобы получить защиту, но наученный горьким опытом боя с росянками, я не рвался в бой. Не стремился поскорее сблизиться с противником, а наблюдал за ним издалека. Черт, ненавижу. До корней волос ненавижу подобных созданий. Каменные тела не имеют никаких присущих живым существам слабостей. Что толку бить камни кулаками или хрупким клинковым оружием? Кинжалы Люцифера тоже вряд ли чем-то помогут. Ни отравление, ни кровотечение на големов по понятным причинам не сработает. Буду пробовать, но это и так очевидно. Что-то мне подсказывало, что и для магии эти твари тоже не по зубам. Ожившая скала – страшный сон любого мага, да и воина тоже. Как ее убить или хотя бы ранить? Эх, оставь я свои вещи где-нибудь в тайничке, то проиграть големам хоть десять раз подряд было бы не обидно. Но я очередной раз понадеялся на преимущество, которое мне должен был гарантировать мой запредельный сотый уровень и умудрился встрять там, где меньше всего этого ожидал. Вот они, равные по уровню, а потому, что мне рассказывали, намного превосходящие меня по силе противники. Что я могу противопоставить их непробиваемым каменным телам и огромной силе? Видимо, маги воды тоже не ожидали увидеть здесь что-то подобное и с неподдельным ужасом взирали на приближающихся великанов. Я стал лихорадочно перебирать в уме все свои возможности. Во-первых, в спешке натянул на себя доспехи Люцифера. Завоняло невыносимым жучиным смрадом. «Уэээ! Какая же вонь! Боже ты мой!» «Можно от нее одной сдохнуть, но не время перебирать харчами. Две тысячи физической защиты его комплект обеспечивал, а это могло спасти мне жизнь, если подставлюсь под удар». Активировал на всякий случай духовное зрение, и оказалось, что в этой пещере оно дает о монстрах дополнительную информацию. Кроме свечения в виде циркулирующей внутри големов ярко-красной энергии, плотный сгусток, который располагался в верхней части туловища, примерно там же, где у человека находится сердце, также над ними возникла небольшая табличка с названием «Существа», указанием стихии и цифровым отображением его живучести. Воин огненных скал, сотый уровень. Стихия «Огонь». 33240 из 33240. Хотя цифры не имели расшифровки, я сразу понял, что это именно показатель живучести, и он поставил меня в тупик. Что? По 33 тысячи хп на брата? А не слишком ли жирно? Эта небольшая, но очень важная подсказка дала мне понимание, что со своим жалким жалящим роем шестого уровня, наносящим всего 900 единиц магического урона, мне нужно будет очень постараться, чтобы уничтожить обе эти цели. Тем более хранилище маны после обнуления у меня оказалось значительно меньше, чем раньше. Всего 3800 единиц вместо 4500 в прошлом. Видимо, какую-то часть прироста манны я получил из-за самого способа прокачки и раннего выбора магического класса. Ускоренная прокачка уровня за счет разрушения магических артефактов такого эффекта не дала. Вот и выходило, что на текущем уровне навыка я смогу запустить рой лишь 12 раз подряд. Если предположить, что магия идеально сработает и будет нанесен полный урон, то в сумме это даст всего 10 с небольшим тысяч урона лишь треть от того что нужно для победы над големами растратив ману придется отбегать отпиваяясь зельями или погружаться на короткие промежутки времени в глубокую медитацию но зная как действует регенерация зависящая от общего количества жизни можно было предположить что пока я буду восстанавливать манну эти твари так же легко восстановят свою живучесть а так как их показатель здоровья намного выше моего максимального запаса маны то и происходить это будет быстрее В таком случае бой с такими мощными противниками в одиночку для меня становился просто бессмысленным. Единственное спасение для меня и тех, кто попал со мной в эту жопу, найти безопасное укрытие и переждать в нем 4 часа до завершения испытания. Я покрутил головой, выискивая подходящее место и невольно простонал от расстройства. «Это не пещера, а самая настоящая западня», — подумал я, быстро оценив окружающее пространство. «Каменный мешок с гладкими отвесными стенами». Нигде ни выступа, ни выемки, ни достаточно широкой расщелины, чтобы выбраться на возвышенность или просто спрятаться от ближних атак врага в нише. Единственное, что остается, постоянно бегать по кругу. Но как долго удастся так бегать, удачно уклоняться от атак неутомимого противника. А если эти великаны способны на дальние атаки, то мои шансы сразу упадут до нуля. «Нет, не хочу. Не хочу опять проигрывать. Не хочу терять свои сокровища. Я должен придумать способ победить», – отчаянно думал я. Великаны неуклонно приближались, а вместо идей, как с ними справиться, в голову лезли всякие дурацкие мысли. Я жалел, что провел ночь с Ио, вместо того, чтобы заниматься перекачкой опыта в дух. Так бы хоть пару лечащих навыков жреца и каменную кожу воина прокачал. Какого я вообще прицепился к этим магам с благотворительностью? Их экзамен вообще не моя проблема. Не хотелось признаваться, но я отправился на него из-за Адель. Помню, она так хотела доказать, что маги воды чего-то стоит... Хотелось ей помочь, ну и на фоне слабаков покрасоваться, конечно же. Вот, покрасовался. А еще по пути к пещере тоже нужно было перекачкой духа заниматься, а не с друидом языком чесать. Да и Джоя Синего не мешало хорошенько расспросить про пещеру, прежде чем в нее лезть. Опять моя расхлябанность и спешка. Я же ему про девятнадцатый уровень соврал, потому что боялся выглядеть белой вороной на фоне слабаков. А в итоге сам погорел на своей лжи и всех вокруг подставил. Ну с магами еще ладно». Я им оплачу потерю снаряжения, но это только в том случае, если сам выберусь отсюда целым. Меня захватила рефлексия, поиски виноватых и приступы самобичевания. Мысли что и где я сделал не так, вместо что делать теперь. Чтобы окончательно не поддаться охватившей меня панике, я присел на пол и ненадолго ушел в глубокую медитацию. Это было банальное бегство от проблем, но как ни странно, действительно пошло мне на пользу. О да, спокойствие, отстраненная безмятежность – Лучшее состояние для освобождения ума от ненужных эмоций. В таком умиротворенном состоянии мысли быстро прояснились, и ответ на мои метания пришел сам собой. Я вспомнил, как разрушил в пыль огромный кристалл в секте тигриного шага, а будучи всего на второй ступени золотого ранга культивации, зашвырнул огромный металлический шар далеко за пределы Сайпана. На мои возражения, что я сделал это заклинанием, мой внутренний голос настаивал, что выброс ци в том броске сыграл куда большую роль, чем эффект от самого заклинания». Приятно поговорить с умным человеком. Забавно. В критический момент мой взгляд опять обратил внимание на культивацию, отвергая более понятную, но абсолютно бесполезную в текущем положении систему классов. Как что-то слабое, неполноценное, искусственно ограничивающее мои силы. Если немного подумать, то так оно на самом деле и было. Ничто так не ограничивало мою мощь, когда я был культиватором. Как раз наоборот, это мне приходилось себя контролировать и сдерживать, чтобы не усеять все вокруг случайными трупами». Зачем искусственно загонять себя в рамки классов и их техник, если можно использовать общий для всех них источник силы – духовную энергию? Я быстро оценил количество доступного мне духа. Эх, маловато. За два часа перекачки опыта в дух ночью в таверне успел набрать только 7 миллионов. В сумме с тем, что осталось после изучения главного дерева друида, чтобы добраться до этого смежного навыка мага, выходило 8,5 миллионов. Это крохи по отношению к обширной системе классов и цене изучения и прокачки высоких уровней способностей. Чтобы поднять жалище Рой на седьмой уровень, уже требуется 10 миллионов. Безумие. Но если отправить всю эту энергию исключительно на закалку тела и культивацию сосуда души, то эффект от прокачки должен быть намного более существенным. Лишь бы только сработало. Я старался действовать так, как меня научил мошень сконцентрировал все свое внимание в центре груди, на сосуде души, всеми силами пытаясь втянуть в него находящуюся в теле и окружающем пространстве энергию Ци. И это удалось. В духовном зрении я увидел, как вокруг меня стало скапливаться, уплотняться, превращаться в плотный светящийся кокон энергия. На самом деле это была моя собственная духовная энергия, та самая, что помечалась в панели персонажа и растрачивалась на изучение навыков, но хранящаяся в каком-то неведомом облачном хранилище вне тела. Обратившись с помощью культивации хранилищу, я быстро наполнил внутренний колодец духа, а затем и сосуд души порцией, достаточной для первой закалки тела и переплавки сосуда души, что спровоцировало ожидаемый переход на первую ступень медного ранга. Но, как я и предполагал, трудоемкий процесс закалки самого сосуда души не потребовался. Он уже давно был легендарного уровня, просто пуст, как мои яички после пяти раз Сио. А вот новому телу и меридианам пришлось несладко Без малейшей подготовки по рукам, ногам, груди и спине, следуя схеме расположения главных энергетических каналов, словно огненный бур прошелся, расширяя и укрепляя тонкие, еле заметные капилляры до полноценных меридианов начинающего Даоса. Работает. С восторгом подумал я, на секунду забыв, что занимаюсь культивацией в непосредственной близости от опасного противника. Я тут же вышел из медитации и поймал все прелести перестройки тела. Оно пылало огнем. Голова разрывалась от адской боли. Да что там голова, все кости, мышцы, связки и даже хрящи зверски болели. Зубы словно вырывали один за другим и вставляли на место в другом порядке. Вот они последствия спешки. Я даже веки приподнять смог с трудом. Так тяжело первая закалка отразилась на неподготовленном организме. благошедший в мою сторону голем изменил направление движения, последовав заметнувшееся в другую сторону Ио. Он изначально гнался за ней, а потому, что я не стал вступать в бой, а сел медитировать, она испугалась, перестала за мной прятаться и побежала за помощью к Уне и толпе магов, что заставило их в страхе кинуться в рассыпную при приближении Ио и шагающих за ней великанов. Пока големы гоняли Ио и толпу магов по залу, у меня появилась возможность продолжить культивацию, и я постарался воспользоваться их подарком по максимуму, параллельно с культивацией активировав способность перекачки опыта в дух. Вторая ступень меди далась мне намного легче. Прорыв произошел быстрее и менее болезненно. Я опять вынырнул из глубокой медитации, чтобы удостовериться, что мне ничего не угрожает, и обнаружил, что големы уже отстали от его и гоняют по залу двух магов из благородства или глупости, перехвативших чем-то внимание монстров на себя. До того, как я снова нырнул в культивацию, заметил, что в лавовом озере появилось еще две новые фигуры. Видимо, по истечении определенного промежутка времени, озеро лавы рождало новых противников, Если так пойдет и дальше, их тут скоро будет целая толпа. Это заставляло меня также действовать порасторопней, не отвлекаясь на всякие мелочи. Пока что экспресс-культивация шла как по маслу. Третья, четвертая и пятая ступень меди были получены за считанные минуты, а вот из-за измененного состояния сознания и глюков с витанием в непонятных светящихся тоннелях во время перехода на серебряный ранг, очнувшись, я не смог понять, сколько времени прошло». «Открываю глаза, а големов в зале уже восемь, и каждый упорно ходит за конкретной жертвой и не трогает тех, кто пробегает рядом, даже в непосредственной близости от него. Великанам иногда было трудно разойтись между собой, они сталкивались, бодались, падали, поднимались, частично ломая и повреждая друг друга, что сказывалось на показателях их целостности». Парочку потеряли уже по несколько тысяч прочности, и она не восстановилась, что наводило на мысль, что эти создания не обладают той регенерацией, которой я их щедро наделил при расчетах. Маги выживали как могли. Они уже приловчились перехватывать агрессию по тому принципу, как это описывала Ио. Пока Голем гонялся за кем-то одним, и тому удавалось уворачиваться, его не трогали. Но если он загонял мага в тупик, его в спину тут же атаковали товарищи, оказавшегося в опасности». Они всей группой наносили смешные 3-4 единицы урона, но этого оказывалось достаточно, чтобы монстр переключался на новую цель и шел в другую сторону. Знакомая система, когда внимание врага отвлекается на самого быстрого и ловкого или самого живучего и бронированного члена отряда, который в состоянии выдержать удар, пока остальные восстанавливают силы и отпаиваются эликсирами. «Здесь рядом со мной в пещере испытаний не было никого сильного и ловкого, но слабые маги как-то выживали». Помогая товарищам и рискуя навлечь на себя агрессию жуткого монстра, они спасали тех, кто рискнул ради них. Прекрасная командная работа. Молодцы. Каждого награжу за стойкость. Пупсики мои. Хвалю, люблю, отблагодарю. Еще немного. Дайте мне еще немного времени, и я вступлю в бой. Было очень неловко, что я заварил эту кашу, а сам трусливо отсиживаюсь в безопасности, пользуясь тем, что не вызывал агрессию големов на себя. Но была огромная разница в наших потерях. Я рисковал гораздо большим в случае неудачи, Поэтому еще раз мысленно поблагодарив упорно борющихся за свою жизнь магов за предоставленную мне возможность и убедившись, что дух моего персонажа при культивации отнимается в тех же объемах на ступень, что мне описывал Мошень, я опять занялся культивацией, продолжил закалку, на удивление быстро преодолевая одну ступень за другой. Еще 10 минут я оказался на вершине серебряного ранга, а дальше уперся в тупик. Для перехода на золотой ранг нужно было 10 миллионов ци, а у меня имелось лишь с половиной Тут я вспомнил про свои шарики. Жемчужины духа использовались для культивации в Империи Тан, но как именно, я так и не узнал. Нужно было пробовать. Вышел из медитации, а в пещере происходило что-то странное. Все големы куда-то подевались, да и самих магов тоже нигде не было видно. Но так как на полу не валялись жезлы и походные мешки погибших, предположил, что они переместились в какую-то другую часть подземелья. Стало очень интересно куда, но времени выяснять это не было. Нет никого и хорошо. Мне нужно было сконцентрироваться на реализации своей задумки, и я вытащил из хранилища шарик с духом дикообраза и попытался его раздавить, зажав в левой ладони. Фиг там. Оболочка сосуда духа оказалась настолько твердой и прочной, что давлению пальцев ядро не поддалось. Не смог я его разгрызть и разрезать вонючими кинжалами Люцифера. Только опять руки в этом вонючем мускусе опять испачкал. у у И какой черт меня дернул достать их из хранилища, с трудом сдерживая рвотные позывы, подумал я... «Пока никого из монстров не было рядом, я и стиранные, шмотки Люцифера отправил назад в КП. Хоть в медитации вони не чувствовалось, при выходе из нее приходилось постоянно давиться подступающим к горлу комом. Попытался глотнуть шарик, как пилюлю. С огромным трудом, с болью, со слезами из глаз затолкал его через пищевод в желудок. Запил водой, посидел, прислушиваясь к своим ощущениям пару минут, и, о чудо, в груди вспыхнул пожар». «Я кинулся в медитацию и давай полученную духовную энергию тянуть в свой сосуд. Что-то, наверное, поглотилось, но к переходу на золотой ранг это не привело. Слишком мало духа в ядре монстра второго уровня. Тысяч триста шестьсот. Мне нужно гораздо больше. Нужно было пробовать поглотить дух из более крутых черных жемчужин. В качестве эксперимента я попробовал ядро одного из святых защитников разрушить с помощью голосовой способности разрушение проклятых печатей. Не сработало». Видимо, контейнер-оболочка являлась каким-то особым объектом, чтобы даже моя способность видящих на них не действовала. Оно и понятно. Уничтожать дорогостоящий материал, который мне самому нужен другой своей способностью, слишком расточительно. Пришлось с муками глотать очередной шарик, проталкивая его в живот водой и пищей, но это стоило того. Польза от него оказалась просто колоссальной, в тысячи раз больше, чем от духа слабого монстра. Я пожалел, что вообще потратил ядро монстра, нужно было сразу начинать с легендарных даосов. Уж не знаю, святого Тана я сожрал или его товарища, но во время поглощения меня накрыл очередной наркотический трип с видениями. Когда пришел в себя, проверил характеристики сосуда души, а я уже на четвертой ступени орехалка. Одним махом поглотил более 2,5 миллиардов духа, накопленных даосом, но, к сожалению, не все 10 необходимых для достижения первой звезды легендарного ранга». А был ли он на самом деле легендарным? Хотя Мошень говорил, что поглотить можно лишь до 30% или что-то такое. Вот только жаль, что все ушло исключительно в сосуд души. Ничего в таинственное хранилище, где я складировал запасы духа, до начала культивации не попало. Там сейчас значился круглый ноль. Даже то, что оставалось полностью, потратилось в культивацию. Ну да не беда. У меня же еще шарики остались. А внешнее хранилище можно опытом в дух и поломкой печати в стене богов пополнить. Прорвемся». Вышел из медитации, прислушался, а я опять в не один. Сквозь арку в соседний зал видно, что у озера лавы столпились десятки, если не сотни воинов огненных скал. Забавно. Я тут спокойно сижу, культивирую, а они тупо столбят там, и на меня ноль внимания. Не видят, что ли? Сколько вообще времени прошло-то? Я из-за выпадения, из реальности во время культивации вообще во времени потерялся. Скоро там уже эта пещера откроется». Я на минутку задумался о своем положении. Вроде все хорошо получилось, бессилие перед могущественным противником толкнуло меня развиваться в другую сторону. Отвлеченные магами монстры не мешают культивировать. Можно спокойно продолжать совершенствоваться и ждать, когда меня выпустят. Все хорошо. Но тут меня опять накрыла волна беспокойства по поводу Ио. Некоторые ее слова и поступки показались нелогичными и подозрительными». Мало того, что пока сам не начал выспрашивать о подземелье, она таилась и ничего не говорила, так еще и приманила к себе этих монстров, оставаясь стоять у прохода в соседний зал. Почему она так поступила? Если уже бывала здесь, то должна была знать, что монстры выходят из озер лавы и лучше держаться от них подальше. В голову пришла мысль, что Ио хотела сбежать, убившись об этих монстров или кинувшись в лаву. Возможно, заранее это спланировала и ждала подходящий момент, когда удастся привести свой план в исполнение». А увидев великанов, испугалась или передумала. Она поклялась служить под давлением. Я принудил ее страхом, угрозами опять запихнуть в ящик. С моей точки зрения, все выглядело не так уж ужасно и вполне оправдано А вот с ее все могло выглядеть иначе. Ее бегство, спасение от жестокого тирана-насильника. Наивно думать, что она действительно искренне готова служить мне, даже если мифаилу она больше не нужна. С чего бы? Если быть откровенным, я бы на ее месте тоже сбежал». «А это значит, что и она это уже сделала. Чем это грозит мне? Она знает, где я и что при мне хранилище с ее и Люцифера вещами. Из-за кучи ценностей внутри него я просто так монстрам не сдамся. А это значит, буду торчать здесь, отбиваясь от нападок и ожидая возможности выйти. Кинувшись в лаву или подставившись монстром когда пещера закрылась, она обеспечила себя форой для побега в 4 часа. За это время можно далеко уйти. Если сбежал ее будет сложно найти». А если она еще раз убьет себя за пределами пещеры, то мигом отправится на круг в храм Тристрама, а оттуда уж точно сможет легко скрыться. Это беспроигрышный вариант побега. Ладно, предположим, она сбежала. В чем проблема? Ну сбежала и сбежала. С катертью дорога. Однако, покрутив в голове несколько худших вариантов, я понял, что на самом деле это не так безобидно, как кажется. Особенно если предположить, что прямо сейчас в храме появятся небожители. Ио им все про меня расскажет, и тогда на выходе из пещеры испытаний меня может ждать целый карательный отряд. До этого момента я боялся слиться големом, но если мои худшие опасения сбудутся, при столкновении с карателями тоже могу остаться ни с чем. Да еще и в плен угодить. Мы с Ио резко поменяемся местами. Она с удовольствием поквитается со мной, рассказав мифаилу что я с ней творил, и с его позволения подвергнет меня жесточайшим пыткам. От такой перспективы мне стало не по себе. Почему я раньше об этом не подумал? Почему взял ее с собой в опасное подземелье, при ней обсуждал планы, а не оставил под присмотром в городе? Много почему без ответа. Утомляет постоянно думать о мерах безопасности. Хотелось наконец расслабиться и стать обычным парнем, который никому не нужен. Да, я расслабился и захотел больше доверять Ио после бурной ночи. ну Но так оно в голове устроено. Не можешь плохо относиться к тому человеку, с которым пережил приятные эмоции. Невольно сближаешься. Отговорки в голове возникали разные. «Валить всю вину на жучин мускус. Конечно, удобно, но только я буду виноват, если все сложится по худшему сценарию». Планка требований к себе на фоне новых возможных проблем резко поднялась на новый уровень. Мне нужно было не просто продержаться 4 часа в подземелье, а на выходе быть способным оказать достойное сопротивление отряду небожителей, если он будет меня поджидать. Тут же встал новый важный вопрос. Меня выкинет из подземелья, когда срок испытания закончится или просто восстановится доступ к входному порталу? «По идее, логичнее первый вариант. Барс говорил, что пещера испытаний каждый раз обновляется, и все, что было потеряно в ней, просто исчезает. Меня должно выкинуть. От того, какой вариант верен, зависело очень многое. Сидеть близко у входа при втором варианте становилось опасно. Нужно было сместиться в сторону, чтобы в случае резкого появления карательного отряда внутри пещеры не стать их легкой добычей». Запугав себя худшим исходом предательства и о я настроился на яростное сопротивление и убедил себя, даже если меня не трогают монстры, прекращать культивацию нельзя. Вытащив очередную черную жемчужину, я силой затолкал ее в себя, занял удобную позу, ушел в медитацию и старательно принялся поглощать новую порцию энергии Ци. Если стану легендарным, то смогу полноценно проверить силу атак с помощью выброса Ци на големах». Джой Синий успел активировать пещеру испытаний, напитав кристалл активации у входа своей манны чуть ли не в самый последний момент. К нему уже направлялись представители магической академии и учителя двух враждебных школ. Он сознательно не реагировал на окрики, требовавшие остановить активацию. Пришлось кинуть на это все силы, и таким образом он лишил себя всех запасов маны и оказался беззащитен перед отморозками из восточной магической школы одними из первыми среди незваных гостей, прибывших к месту проведения экзамена. Но, как оказалось, к пещере огненных тварей прибыли не только они. Сюда, как по приглашению, заявились ученики магической школы стихии земли и металла. Даже высокомерные архимаги магической академии и их ученики полным составом пожаловали, но в текущих обстоятельствах это являлось большим плюсом. Они не позволят восточной школе беспредельничать. Хоть Joy не любил наставников Академии, везде и всегда подчеркивающих свое благородное происхождение и магическое превосходство, но именно они удерживали четыре магических школы Тристрама от войны на взаимное истребление, угрожая расправой победителю, если что-то подобное случится. Их авторитет среди магов был так же высок, как и верховного жреца и святых защитников храма культа. Из-за присутствия архимагов Академии на беззащитного и нагло проигнорировавшего требования прекратить активацию Джоя синего никто не напал. Однако это еще не значило, что этого не произойдет, если представители Академии решат не ждать завершения чужого экзамена и удаляться к другой пещере. Желая удержать их на месте, мужчина стал громко нахваливать свою школу и учеников, апеллируя к духу соперничества, присущему всем магам без исключения. Он нервировал врагов, даже осознавая, что может стать посмешищем, когда его громкие заявления не оправдаются. Все для того, чтобы защитить последний выпуск, вместе с которым он решил уйти в путешествие в неведомые миры башни. Это решение возникло не только из желания поддержать учеников. Жена умерла, дети выросли и седой ворчливый старик, целыми днями пропадающий в школе, в которой платили жалкие гроши, а иногда и вовсе просили работать за еду, стал им не нужен. Освободившись от семьи, Джой решился на опасное путешествие. А когда человек решился, его уже не остановить. «Мои ученики сильнее бездари школы огня, и на сегодняшнем экзамене я это докажу!» Совершенно беспочвенно заявил мужчина. Его громкое заявление не осталось незамеченным. На него живо отреагировали как глава и наставники самой восточной школы, так и представители Южной, Северной и несколько архимагов Академии. «Что? Да вы слабейшая школа в городе!» а ваши немощные ученики, кроме как быть водоносами, ни на что не способны. Мы порвем вас, как волки молочных ягнят!» Раздраженно брызгая слюной, воскликнул старший наставник школы магов огня. «Пока вы не докажете это на экзамене, ваши заявления останутся лишь пустым сотрясанием воздуха!» Подначивал Джой. «Я призываю вас, уважаемые архимаги Академии и мастеров школы стихии земли и металлов свидетели!» Громко объявил старший наставник школы магов огня. «Если мои старшие ученики проиграют этим водоносом, я лично принесу их главе сотню слитков золотом. Все это слышали?» готов деньги!» — уперев руки в бока, пафосно заявил Джой, разжигая дух соперничества у мастеров других школ. «Разумеется, я требую выплатить столько же нашему главе, если мы выиграем!» Тут же перевернув условия, злобно ухмыльнувшись, воскликнул хитрый мужчина. Джой не ожидал такого исхода своей манипуляции, но если он откажется, то гарантированно выдаст свой блеф и потеряет внимание к экзамену со стороны Академии. «Согласен, я принимаю ставку. Пусть победит сильнейший!» Слегка дрожащим голосом подтвердил старый маг, прекрасно понимая, что не сможет покрыть и половину озвученной суммы, если продаст все свое снаряжение и даже старый дом, где 200 лет жили его предки. В том, что его ученики не покажут больших результатов, он не сомневался». Все же экономия главы школы буквально на всем плохо сказалась на учебном процессе и физическом самочувствии многих учеников. Они недоедали, даже регулярно подрабатывая, где придется, в промежутках между учебой. Очень многие оставили школу еще на первом году обучения, отправившись учиться в более достойные места. Из-за травли конкурентов западная школа находилась в полном упадке, и этот выпуск вполне мог стать последним. Громкий спор привлек внимание архимагов Академии и даже стал причиной жарких споров – Какая школа Тристрама обладает самыми лучшими старшими учениками в новой волне претендентов? Условия определения лучшего на экзамене были довольно простыми. Какие ученики быстрее всего управятся со всеми монстрами и боссом подземелья, что фиксируется на специальной стелле во время завершения миссии, тот и победил. При этом число выживших до финала имеет ключевое значение. При равном времени отряд понесший в рейде наименьшие потери выигрывает. Заявления самолюбивых магов вылились в еще одно пари между школой земли и металла, также поспоривших на сотню слитков, кто из них окажется сильнее. Арбитром двух споров и определения победителя среди четырех школ стал архимаг Плутарх Вакх II Белый, один из старших наставников Академии магии. Он любил такие состязания и всегда с удовольствием принимал в них участие сам. И тут наставники Академии магии продемонстрировали свою худшую сторону – Они решили выставить и своих учеников на соревнования, объявив, что заберут по сотне слитков с каждой школы, которая не покажет и половины их результата. Вот тебе и справедливый арбитр. Но главного Джой добился. Теперь всех интересовали результаты экзамена, а непримиримая вражда между магами огня и воды временно была отодвинута на задний план. Кидая косые взгляды на злобно лыбящихся учеников школы огня, Джой Синий вместе с другими наставниками его школы установил ширму у круга воскрешения и стал ждать. В случае победы или поражения все его воспитанники, большая часть которых являлась юными магессами, должна была появиться именно здесь. Другие школы, если верить заявлениям старших наставников, совершенно не сговариваясь, решили провести экзамены именно в этот день. Случайность странного совпадения верилось трудом, словно кто-то намеренно свел всех магов в одно время в одном месте. Кроме установленной для приличия ширмы, на краю круга лежала стопка длинных рубах для тех, кто провалит экзамен. Тут же рядом, но уже снаружи круга лежал ящик с призами в виде дорогих посохов для всех успешно его завершивших. Джой надеялся, что хотя бы третья часть воспитанников дойдет до финала, но и 15 минут не прошло, как на круге начали появляться не справившиеся с монстрами воспитанники. Сначала один, спустя пару минут второй, потом сразу двое, потом еще трое. Был среди них и вызвавшийся помочь друид. Крепкий парень по имени Лерой, блондинка-мечница и тихая незнакомка, поблагодарившая за рубаху и отправившаяся вместе с раздосадованной спутницей дожидаться товарищей в свою повозку. Все ученики в один голос заявляли о полном безумии, творящемся в пещере в этот момент. Несколько чудовищных по силе размером каменных великанов загнали несчастных магов вглубь подземелья, где они увидели еще более пугающих и жутких демонических созданий. Тем, кто не смог забраться на небольшую скалу в третьей пещере, пришлось спуститься еще ниже». Ученики описывали созданий, о которых Джой Синни никогда даже не слышал, а особенный ужас у них вызвали лавовые демоны с огромными мечами. Последний из погибших учеников в панике добежал до конца Нижней и самой большой пещеры, где увидел чудовищного десятиметрового босса в окружении целой толпы демонических созданий. Ученики жаловались, что их водяная магия оказалась бесполезна, ледяные сосульки просто разлетелись на кусочки, ударяясь в твердые каменные тела големов и доспехи демонов. Водные потоки не отталкивали и даже не останавливали врагов, как и ледяная стена, настолько они были огромные сильны и ужасны. Маги оказались абсолютно бессильны перед столь сильными противниками и сколько хватало сил, спасались бегством. Хоть големы и не были слишком расторопны, но любая их точная атака приводила к мгновенной смерти. Выслушав учеников, Джой обратился к судье, заявляя, что в работе подземелья произошел непонятный сбой – Никогда ранее оно не создавало для учеников таких невообразимо сильных противников, но попытки мужчины потребовать честного рестарта вызвали лишь гнев и насмешки представителей всех других школ. «Водоносы готовы придумывать любые отговорки, лишь бы не платить за проигрыш. Вы послушайте, теперь им демоны помешали, жалкие трусы и слабаки!» – насмехались маги огня. Хотя Джой и так не надеялся на выдающийся результат экзамена, досадный сбой сводил шансы его учеников к нулю. Однако после целой серии и семи погибших, остальные ученики все еще держались. Даже перед лицом ужасающего врага они не сдавались. Правда, хотя они и находились внутри каких-то подвижек, в прогрессе прохождения испытания не наблюдалось. Третий час подходил к концу, а 27 выживших так и не убили ни одного монстра. Стелла показывала круглый ноль и 101 выставленного на бой противника. 101-м являлся сам босс подземелья. Только в начале четвертого часа счет сдвинулся с мертвой точки – и стал стремительно расти прямо на глазах. Джой, уже внутренне смирившийся с полным поражением, смотрел на крутящийся в реальном времени счетчик с замиранием сердца. Только несколько минут назад на нем было ноль, и уже значилось 39. Его уже даже не так волновал конечный результат, как жгучее желание узнать, что же там внутри сейчас происходит.